и, чтобы отвлечься, включила радио. Не доезжая квартала до моего дома, я остановила машину, достала из багажника сумку, в которой лежали приготовленные для химчистки вещи, выудила оттуда глухой под горлышко пиджак и кинула его незнакомке. «На, держи, а то всех соседей мне распугаешь». Девушка с благодарностью кивнула и трясущимися руками натянула пиджак на себя. Дома я первым делом достала из бара початую бутылку виски и налила себе полный стакан. Гостья последовала моему примеру. Когда стакан опустел, она глубоко вздохнула и сложила руки на коленях, словно прилежная ученица-отличница. — У тебя сотовый звонит, не переставая, — сказала она. — Ну и черт с ним! Это Шурик! — безразлично произнесла я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 тоненькими пальчиками расстегнула пуговички на окровавленной блузке и обнажила упругую белую грудь. «Хороша девчонка!» – подумала я, оценивая профессиональным взглядом точеную фигурку своей гости. Между тем она взлохматила волосы, стянутые до этого ибонитовой заколкой, и с ногами улеглась на диван. Грациозности ей было не занимать,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 Я такая же, как ты. Я тоже хочу быть свободной. Я не хочу и не буду подделываться под жизненные стереотипы. Я обожаю, когда мужчины смотрят мне вслед восхищенными глазами. Это окрыляет меня, дает силы. Я не собираюсь пока связывать себя узами брака. Зачем? Принести себя в жертву одному единственному мужчине – это слишком обыденно.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 Более того, мне казалось, что мы знакомы много лет, потому что у нас были родственные души, а таких подруг встречаешь нечасто.